не применять этих положений свода по отношению к патриаршей области. Подготовив почву для независимого ведения своей политики, Никон начал действовать быстро и с неукротимой энергией. Его первые шаги согласовывались с программой ревнителей, ряд которых он назначил на влиятельные церковные посты. Казанский монах Макарий, казначей митрополит Корнилия, был рукоположен в митрополита Новгородский. Близкий друг Ивана Неронова Павел получил Коломенскую епископию. Когда Никон был митрополитом новгородским, он вводил меры для борьбы с пьянством в новгородской епархии. Будучи патриархом, он попытался совладать с алкоголизмом во всей Московии. Случилось так, что московское правительство, по совету братьев Дегрон, пришло к пониманию финансовых выгод экспорта зерна. Уменьшение дохода от продажи алкоголя могло быть уравновешено доходом от экспорта зерна. Зерно, которое раньше использовали для изготовления водки, могло найти себе теперь иное применение, будучи пущено на новый рынок. Поскаль страницы 195-196. По инициативе Никона и при поддержке царя Боярская дума выпустила новые правила 11 августа 1652 года, которые ограничивали продажу алкоголя, начиная с 1 сентября. В каждом городе разрешалось иметь всего одну лавку по продаже спиртных напитков. Каждый покупатель имел право купить всего одну бутылку. Распивочная продажа была запрещена. Винные лавки должны быть закрыты во время Великого поста. Во все остальные посты, а также по воскресеньям, запрещалось отдавать на откуп торговлю алкоголем. Эти постановления оставались в силе вплоть до 1663 года. Никон также следовал программе ревнителей, вводя новые препятствия для проживания некрещенных иностранцев, тех людей с Запада в Москве, которые отказывались обращаться в православную веру. По требованию Никона царь выпустил указ, согласно которому все некрещенные иностранцы должны были освободить свои дома в Москве и выехать из города. Им давалась земля на реке Яузе, около километра к востоку от земляного вала наружного крепостного сооружения Москвы. Эти меры испугали иностранцев. Довольно много западных людей, включая полковника Лесли и его семью, обратились в православие. Большинству же пришлось переезжать на новое место жительства, которое стало называться «немецкой слободой». Полное собрание законов, том 1, страница 273. Милюков, очерки, том 3, страница 123-127. Ближайшая цель ревнителей была достигнута. У иностранцев больше не было возможности смешиваться с московитами в ежедневной жизни. Но конечным результатом этой меры, которого не смогли предвидеть ревнители, явилось возникновение в предместиях Москвы чисто западной общины, которая вскоре стала чем-то вроде выставочного зала западной цивилизации в самом сердце Московии. В такой ситуации воздействие западного образа мысли и западного образа жизни на московитов стало еще более сильным, чем раньше. Затем Никон обратил свое внимание на влияние Запада на русское церковное искусство. К середине XVII века все больше и больше московитов начало знакомиться и ценить западную живопись, архитектуру и музыку. Западные картины, гравюры и иллюстрированные книги находили своих поклонников среди элиты московского общества. Большое количество произведений искусства проникало в Москву из Польши и Германии через Западную Россию. Некоторые русские художники, особенно псковские и новгородские, начали применять принципы западного искусства в своих работах.